7. Черное, как вороново крыло, гигантская тень плыла вдоль лондонских доков, едва выступающих из предрассветного тумана. Солнечный свет уже сбрызнул облака, поэтому из тьмы проступали контуры строений. И лишь примерно угадывалось, где за горизонтом еще дремлет наша звезда, дающая о себе знать сквозь покров туманной вуали. На берегу залаяла собака, но и она растворилась невидимкой. 30 сентября 1879 года. Меня приветствовало такое родное зловоние Темзы. Я дома! Лондон был укрыт балдахином из дыма, который вырывался из глоток фабрик. Нос наутилуса бороздил перенасыщенный паром воздух, которого едва хватало, чтобы дышать, и тихие мутные воды. Столица, в которой мертвецов не меньше, чем живых. Моя родина. Итак, я вернулся туманной дали смутно проглядывали аккуратные воротнички зубцов Белой башни Тауэра, королевский дворец и крепость ее величества. Основан в XI веке, с тех пор не раз перестраивался. Резиденция королей, сокровищница, зоопарк и, конечно, тюрьма с местом казни. Словом, пред нами предстал огромный призрак. Некогда эту крепость считали воплощенным страхом, а теперь Тауэр целиком отдали под нужды Чарльза Бэббиджа. Это мозг и сердце британского содружества наций, которое взяло под свою опеку треть населения планеты. мыслительный центр мира, защищенный двойной стеной. Что бы там ни говорил Грант, а Лондон, центр мира, и даже самому современному оборудованию Миллилиона не сместить Бэббиджа с его пьедестала. В каждой из башен, окружающих Белую, установлены вспомогательные АВМ, поддерживающие связь с аналитическими машинами в других государствах каждая из них соединена с центральной системой словом миниатюрная модель сжавшегося мира эта крепость давно уже разрослась за пределы единого механизма воздух вокруг величественных шпилей дрожал от пара выдыхаемого машинами но по городу ходили упорные слухи что это все проделки призраков некогда казненных здесь заключенных уберите непотребства проворчал то самое, презрительно глядя на целую батарею артиллерии, которую вытащил и инспектировал Барнаби. «Говори, что хочешь, старик, но вот это...» вояка кивнул на Тауэр. «Это ты на Наутилусе не пробьешь. Тоже мне сильнейший боевой корабль. Тарана достаточно. Море еще полно рыцарского духа. Человеку, в сущности, достаточно охотничьей винтовки». А то, что пулеметы поначалу считались антигуманным изобретением, все уже забыли. «Да неужели?» — скептично протянул Барнаби, но, глядя, как его собеседник расправил плечи, только тяжело вздохнул. Впрочем, не похоже, что в этот миг он вспомнил, как сам еще недавно мучил меня подобными абсурдными изречениями. И устыдился. Тем временем то самое сказал. «Я уже не говорю о том, что из такого калибра Тауэр едва поцарапаешь. Нам достаточно прорваться за первую стену. Они зря придумали собрать все аналитические машины в одном месте. Это устарело. Но из-за этого спонтанного строительства внутри нет толковой охраны. Столкновение будет, но очень скромное. Капитан Барнаби, полагаюсь на вас. Я, не обращая внимания на недовольное ворчание напарника, спросил. Откуда же мы будем заходить? Разумеется, через ворота изменников. Это символично. Так называли ворота со стороны Темза, через которые когда-то привозили преступников. Люди перешептывались, что кто раз под ними пройдет, больше не увидит белого света. Барнебер разочарованно вздохнул. Этих ворот давно уже нет, и ров срыли. Тяжело со стариками. То самое лишь фыркнул. Меня вдруг одолело подозрение, что его высокомерие призвано прикрывать пробелы в памяти. Как ни погляди, ему уже перевалило за сто а сам он предполагает, что существует еще дольше. Удивительно, откуда у него вообще столько сил. — Что ж, ситуация не располагает к красивым жестам, бросил чудовище. А затем крикнул в переговорную трубку на мостик. — Обе машины полный вперед! Цель — внешняя стена Тауэра! Плевать, проломим! — Так точно, сэр! — с каким-то отчаянным задором ответил Батлер, и Наутилус развернулся вправо. Несколько обеспокоившись, я нырнул в люк вслед за скрывшимся командиром судна. Позвал было Барнаби, но тот сквозь отчаянный хохот отозвался уже с трапа на мостике. Перемахнув через гору щебня и оставив позади таран Наутилуса, вгрызшийся в южную стену Таура, мы ворвались в облако пыли. Барнаби одного за другим выводил из строя сбившихся в перепуганную кучу бифытеров в темно-синих мундирах с красной отделкой. Схватив очередного несчастного за шиворот, он обернулся на нас. Бифитеры — традиционные стражи Тауэра. Теперь к ним на службу брали в основном отставных военных. Не знаю, с этим ли связано то, что нам не встретилось ни одного мертвеца. В каком смысле одолжить форму? То самое, седовласый старик с окладистой бородой, Барнаби — гигант, каких мало, а далее, настоящая леди, а Пятница — щуплое создание. «Мы не походили на досужих туристов, не сошли бы даже за бременских музыкантов». «Вот вы», — тыкнул капитан в меня и Батлера, — «арестовали и ведете нас. Как вам?» «Что это с Барнаби? Он сам на себя не похож. Неужели боится?» «Довольно глупостей. не стал подыгрывать ему чудовище, а вместо этого двинулся к башне Уэйкфилд вдоль стены. Батлер криво ухмыльнулся и бросился вслед. Я был бы не прочь проявить осторожность и замаскироваться, но умереть со стыда хотелось еще меньше. Для камуфляжа у нас слишком разношерстная компания. Мы именовали бифытеров, которые, завидя гигантский таран Наутилуса, бросались в расцепную с криками, прошли в Уэйкфилд и нырнули в арку под кровавой башней. Даже бывшие темницы Генриха VI, Эдуарда V и сэра Уолтера Релли теперь увивали трубы и клапаны. А вокруг стоял такой стрекот, как будто мы оказались на текстильной фабрике полной мертвых работников. Среди шума Барнаби вдруг вскинул голову и обмотал вокруг правой руки мундир бифитера. Он по очереди стукнул несколько труб, нашел, видно, что искал, и обвил одну из них могучими руками. Впереди замаячила горстка стражей, и они окликнули нас, пытаясь понять, кто мы такие. Мышцы нашего офицера надулись, и колено трубы заскрежетало. Шляпу того стража, который первым достал клинок, сбило пролетевшей гайкой. И за миг до того, как она приземлилась на землю, коридор заполонил густой пар. Барнеби бросился к вскрикнувшим и закрывшим глаза руками биффитерам и повалил их на землю одного за другим. Мы, прикрывая рты и носы, осторожно пробежали сквозь пар и очутились перед белой башней. Внутренний двор Тауэра наполнял стон динамо-машин. Весь двор оказался погребен под трубами и проводами. Строения громоздились, словно воспевая хаос мироздания. Старые агрегаты перемежались с самыми последними аппаратами. Из-под сияющего металла проглядывали гнилые доски. Тут и там мелькали подписи и пометки нескольких поколений инженеров. «Мозг беззащитен, стоит прорваться за его оболочку», — заметил то самое. В нем нет нервных окончаний, которые отвечают за перцепцию боли. Он способен чувствовать повреждения только в других участках организма. Вспоминается один эксцентричный гурман. Он захотел отведать собственный мозг и обратился ко мне за советом, в каком порядке следует его употреблять, чтобы как можно полнее насладиться вкусом. «И вы подсказали?» — полюбопытствовал я. «Почему бы не поделиться знанием?» — пожал плечами чудовище. Нас встретила белая штукатурка башни. То самое поднялся по черной лестнице к входу и велел выломать дверь. Батлер вскинул невесть, где подобранный протазан. Примечание. Протазан холодное оружие, разновидность копья с широким плоским наконечником, часть экипировки Бифытера. Тауэр строили изначально как крепость, и вход в него старались защитить. Наш провожатый устремился сквозь запутанные коридоры без тени сомнений. «Тебя что, и здесь держали?» — спросил Барнаби. «А где вы думали? Впрочем, какое-то время еще в Бедламе. Кстати, довольно приятное место. Я не различаю человеческое безумие. Как по мне, что одни безумцы сажают под замок других, что здоровые здоровых — все едино. Мир ли отделил себя от сумасшедшего дома или сумасшедший дом себя от мира, не все ли равно? Кто находится внутри, а кто снаружи, зависит лишь от точки зрения». То самое уверенно свернул из коридора на лестницу, поднялся и прошел дальше по коридору. Мы остановились у массивных деревянных створ, окованных металлом. «Это часовня святого Иоанна», — объяснил старик. «Добро пожаловать в сердце мира». За распахнутыми дверями находился молочно-белый зал. Вдоль стен протянулись стройные ряды колонн, подпиравших своды. В глубине между сходящихся в форме корабля стен выдавалась гигантская шестимануальная клавиатура органа, а за трубами друг над другом виднелись два маленьких окошка. В боковых галереях между колонн покоилось по четыре металлических цилиндра размером с человека. Никакого алтаря и лавок я не заметил, зато на каменном полу камнем другого цвета выложили карту мира. Чудовище взял за руку Адали и торжественно вошел в зал. Она оглянулась, но батлер ей кивнул, а я, в свою очередь, чуть подтолкнул пятницу. То самое прошел вперед по карте. Оказавшись у клавиатуры, он открыл книгу Дзиан, которую забрал с Наутилуса, наподобие нотной партитуры. Отточенными движениями перебрал рычаги логического органа, выставляя нужные настройки. Логическое пианино, которое изобрел Уильям Стэнли Джеванс, слишком сложно в обращении поэтому распространения оно не получило. Однако при должной сноровке с помощью этого агрегата можно донести свою мысль до механического разума намного быстрее и интуитивнее, чем с помощью тех же перфокарт. Но такого огромного органа я в жизни не видел. Он в несколько раз шире того, что в соборе святого Павла и даже больше размаха рук рослого чудовища. Кажется, он завершил настройки, опустил руки на клавиши и тихонько на них нажал. Единственная чистая нота эхом растворилась в зале часовни. Я прошел мимо пятницы и органа, остановился сбоку от гигантского внедрителя, вытянул из этого поистине чудовищного по своим размерам устройства пучок проводов, один за другим проверил электроды и подключил их к голове моего мертвеца, опустившегося на одно колено. «Ну хорошо, переговоры. А о чем, собственно?» «Попросим экспансионистов, которые соглашаются на омершление, так больше не делать?» — спросил Барнаби во время последнего собрания на Наутилусе. «Да, призвать Икс отвергнуть этот процесс — наш единственный шанс сдержать бессмертие. Вся надежда на их самосознание. Это состояние не в силах подавить больше никто». Батлер тряхнул головой. То есть у нас, деревянных болванщиков, своего сознания нет, а у икса есть, и они прислушиваются к словам? Нет, я этого не говорил. Наше сознание зародилось в результате их жизнедеятельности, но это произошло не по их собственной воле. Вы не читали статью Гексли Автоматы или животные? Я покачал головой. Эпифеноменализм. Сознание лишь сопутствует физическим процессам по определенным алгоритмам. Сознание не тождественно алгоритмам, и тем не менее вне их не существует. Вместе с тем одинаковые алгоритмы порождают идентичные сознания. Так сознание обрела Лилит. Он взглянул на Адали, но она не выказала никаких эмоций. Они порождают в нас душу просто потому, что так реализуется их алгоритм. А вот есть ли у них собственное сознание и умысел, это уже совсем другой вопрос. Чем дальше, тем непонятней. Совсем раздосадованно пробурчал Барнаби, но то самое терпеливо продолжил. В первую очередь, нам совершенно необходимо реструктурировать сознание Х, Как раз тут не обойтись без аналитической машины. И здесь логика замыкается в кольцо. Х формирует человеческое сознание, но людей, в свою очередь, можно рассматривать как волю АВМ. Следовательно, чтобы кольцо замкнулось, «Аналитическая машина должна образовать сознание у Икса», — закончил я. «Совершенно верно», — кивнул то самое. «Сознание формирует слова. Можно даже сказать, запускают его. Сознание посредством АВМ образует связь между Икс и человеком. Тогда, наконец, и станут возможны переговоры и мирные соглашения». «Не понимаю», — усмехнулся Батлер. «Внутри Икс нет машин». «Разумеется». Не забывайте, мы имеем дело с экосистемой. Сформируется петля обратной связи. Человеку удалось с помощью программ побудить АВМ составить некрограммы. Те, в свою очередь, повлияли на поведение X, а они определили поведение мертвецов. Их появление повлияло на экономическую систему, которая скорректировала поведение живых людей, а как следствие и программы для машин. Но ведь этот процесс в данный момент продолжается. В настоящий момент все некрограммы специализируются на том, чтобы навязать экспансионистам нашу волю, как когда-то управлял людьми Яхве. Если перенаправить сигнал и упорядочить его их словами, то X установит, какова связь между их жизнедеятельностью и приходящими извне некрограммами. Также различаются естественно поднимающиеся ветер и чье-то дуновение. Завершив подключение пятницы, я поднял голову и то самое сосредоточенно приблизился к клавишам. Его пальцы нажимали и отпускали клавиши, как будто он хотел что-то напечатать. Он затаил дыхание и высекал ноты одну за другой. По сплетением труб, которые будто стонали мелодию, пошел пар. из подруг чудовища вытекал знакомый мотив — маленькая фуга соль минор баха. Тема варьировалась, на нее наложился сверху еще один слой, потом еще один. Оператор уверенно скользил по клавиатуре. Удлиненные и укороченные темы переплетались, узор становился все сложнее. Пальцы мелькали в каком-то безумном танце. От Баха уже мало что осталось. На ось главного мотива нанизывалось все больше вариаций. А далее пристроилась рядом и тоже добавляла что-то от себя. Пятница скинул руки, подобно дирижеру. Но если мы встанем в основании сознания друг друга, то чье главнее? «Чье первоисточник?» «Его нет. Рай потерян», — ответил мне ученый. «Подробнее некуда». «Разве словарь придает значение словам?» «Нет, он лишь перенаправляет, определяет одни слова с помощью других и так далее. Мир словаря лишен субстанции, потому лишь гоняет слова туда-обратно. Человек называет душой поток между словарными статьями, великий круговорот перекрестных ссылок. Первоисточника как такового не существует. Курица откладывает яйца, из яйца вылупляется курица. Первого яйца никогда не существовало, как нет и первородной курицы. А если мужчина отправится в прошлое и зачнет ребенка с собственной прародительницей, то кто же кого породил? Откуда все началось? В том месте мироздания, которое превосходит разум человека, и проход к нему закрыт. Двадцать пальцев и четыре ноги двигались в едином ритме, как единое живое существо. Пятница плавно, как живой, взмахивал руками и рисовал в воздухе диаграммы, отражающие состояние Чарльза Бэббиджа. В мелодии сплелось уже столько мотивов, что я не мог за ними уследить, и среди нот попадались как невероятно длинные, так и крохи короче шестьдесят четвертых. Никакой человек не уследил и не разграничил бы столь короткие звуки в подобной мелодии, и мне казалось, что в своей предельной сложности основной мотив уже вышел в новое измерение. Безграничная сложность составной конструкции. Долгие звуки и мельчайшие, от того неразделимые дроби сливались в гармонию. Разбитая на множество частей, эта мелодия порождала единый звук. Голос того самого кремел в салоне Наутилуса. В первую очередь мы должны убедить аналитические машины, чтобы они поняли язык Х и подготовили протокол. А затем уже наступит звездный час вот этого камушка. С этими словами он легонько щелкнул лазурит на столе. Постепенно его пальцы замедлились, и я начал различать отдельные ноты. Между строго рассчитанными звуками вклинивалась пауза, а у меня начались слуховые галлюцинации. Уши сами заполняли эти неожиданные пробелы. Даже когда то самое и вовсе убрал руки с клавиатуры, я еще слышал его. От диссонанса между зрением и слухом у меня закружилась голова, и я схватился за нее, чувствуя, что теряюсь в пространстве. адали далее продолжала музицировать, а чудовище остановился. Пятница, выполнявшая роль экрана, все так же бешено махал руками. То самое больше не играл мелодию даже у меня в голове. Вместо этого он вытащил синий камень... Раскрыл рот и стал издавать неслышные звуки, от которых в ушах зашумело еще сильнее. В ответ на этот зов камень пошевелился. Как будто бесформенное живое существо, он сплющился в тонкую пластинку. Когда она стала размером с ладонь, в ней начали открываться отверстия. Они менялись в размере по команде в песне, и вот уже на ладони чудовище лежала перфокарта с пузыряющимися проколами, которые то появлялись, то исчезали. То самое протянул руку к верхней части органа и вставил камень в один из считывателей. Замедлилось и отдали, и единая лента мелодии вновь разбилась на отдельные части. «И как мы поймем, — указал Батлер на стол, — что эта вещица в самом деле сделает то, что вы сказали? Вы, как мне думается, ненавидите людей, которые вас породили. Вдруг вы решили, наоборот, помочь экспансионистам достичь их цели?» Я давно уже перестал считать, что меня создали люди. Я просто родился. Во мне нет ненависти к человеку, а их изобретения меня, напротив, радуют. Я хочу продлить жизнь этого вида, и чтобы он по-прежнему верил в собственную волю. Или этого вам мало? Не верю. Но другого пути все же нет. Если, конечно, вы не жаждете пришествия империи мертвецов. Все люди превратятся в умертвее и продолжат бродить по миру, как механические куклы без господина. Мир погрузится в сон. У них останется индивидуальный разум, но не более того. Едва ли они сами поймут, что они умертвее. Они не поймут, что остальные тоже различают мир, его цвета, звуки и формы. Вы, например, не поймете вопроса, как может мой синий отличаться от вашего. Потому что в сознании, порожденное отдельным Х, Не заложена подобная возможность. В мире без конфликтов не нужны толкования, не нужны варианты. Останется безликий мир, полный салипсистов. Для каждого из них все будет просто существовать. Вымрет культура, и все, что есть в мире прекрасного, канет в туне. Это вы так говорите. А вы хотите подождать и проверить? Я нащупал камень в кармане. А где вы раздобыли этот экстракт X? Спросил я. Вас не устроит, если я отвечу, что в результате многолетних исследований? Вы сказали, что вне человека могут существовать только такие X, которые прошли омершвление. Я уточнил, что в случае, если не обеспечить им особую среду, в виде экстракта они стабильны. Они могут существовать в состоянии на грани живого и неживого царства. Впрочем, подобная сублимация занимает страшно много времени. Вы спросите меня, не выделил ли я исключительно экспансионистов? На это я отвечу вам, что в таком случае я мог привести КВМ любого мертвеца. Я крепко сжал лазурит в кармане. Зал погрузился было в тишину, и тут от окон раздался шум. Барнаби несколько раз выглянул за двери, но на лестнице, похоже, никого не было, а далее отступила к центру часовни, а я, открывая пятницу от проводов, внимательно изучал спину того самого и клавиатуру за ней. Я порывался уже нарушить затянувшееся молчание. Но тут раздался щелчок, а одна из клавиш погрузилась в полотно. Хотя чудовище даже не поднял руку. Прямо у меня на глазах клавиши без помощи всякого организма неуверенно опускались одна за другой. По капле складывалась тревожная мелодия, а мы продолжали недоуменно смотреть на клавиатуру. Пятница бросился к раскрытой тетради и принялся записывать. Один, один, один, один. На листе выстроилась вереница из сплошных один. Два, два, два, два проследовало за ними. Один, два, один, два, один. Мелодия развивалась. Минорный ритм стука капель по камням продолжался, но к нему примешался иной. Росло и разнообразие, и скорость, как будто по желобу стекало все больше воды. Мелодия потянулась, стала сложнее, переполнила чашу. Наконец то самое вытянул руки и вступил со своей партией. Клавиатура, точно испугавшись, умолкла и как будто прислушалась к тому, что он играет. А пальцы его плясали, и мы застыли, не в силах отвести от него глаз. Вдруг он остановился. Обернулся и обвел взглядом наши лица. Удовлетворенно кивнул, и как раз тут за его спиной клавиатура ушла вниз и раздался хлопок. Все мы развернулись к входу, откуда и доносились аплодисменты. Там появился мужчина в цилиндре и с тростью под мышкой. Он шел, неторопливо хлопая в ладони. «Давно не виделись, чудовище!» То самое учтиво поклонился, как пианист после выступления. «Двадцать лет, Ван Хельсинг!»